Когда собрание закончилось, Локен прошел по одному из длинных служебных проходов, пролегающих вдоль всего днища. С покрытых ржавым налетом перекладин капала вода, а в лужах под ногами переливалась радужная маслянистая пленка. Немного погодя его догнал Таргадон. «Ну как?» – спросил он. «Я был удивлен, увидев там тебя», – сказал Локен. «И я был удивлен, увидев тебя», – в тон ему ответил Таргадон. «Твою упрямую башку», – добавил он. Локен рассмеялся. Таргадон, разбежавшись, подпрыгнул и хлопнул ладонью по трубе и с плеском приземлился в лужу. Локин хихикнул, тряхнул головой и проделал то же самое. Его отпечаток оказался выше, чем у Таргадона. Труба ответила на низким гулом, прокатившимся по туннелю. «Под инженерной палубой», — сказал Таргадон, — «трубы вдвое выше, чем здесь, но я могу их достать». «Придумываешь. Могу доказать. Посмотрим». Некоторое время они шли молча. Таргадон стал громко и фальшиво насвистывать марш легиона.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 Продолжен он после небольшой паузы. Ты придешь на следующую встречу. Я не могу сказать, ответил Локин.